Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Издательство АСТ. Валентина Клейн. «12 шагов в прошлое и 13 в будущее». Перепрограммирование судьбы через прошлое воплощение. Читает Екатерина Еремкина. введение о чем эта книга и для кого тоня мне очень нужно лететь на этом самолете в москву но мои панические атаки в последний раз мне после самолета вызывали скорую чтобы я хоть как то пришла в себя я уже не верю в то что смогу когда то подняться по трапу но мне очень это нужно накану мои финансы моя карьера моя судьба валентина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 «Давай делать. Прямо сейчас». Прошло два месяца после регрессии. «Тоня, за два месяца я облетела три страны, шесть перелетов и никаких панических атак. Поначалу было сложновато. Перед посадкой треслона в целом все проходило на ура. Ваша регрессия — это что-то нереальное. Я до сих пор в приятном шоке. Я теперь снова живу». На год вперед уже куплены билеты в восемь стран, морской круиз и непролазные джунгли. Жалею, что раньше этого не сделала. Я просто не знала, что так можно. В данной книге я детально описываю метод, по которому я работаю. 25-шаговая система, 12 шагов в прошлое и 13 в будущее. Все шаги описаны настолько подробно, чтобы любой психолог мог начать собственную практику регрессолога. А также книга адресована обычным слушателям, которые хотят научиться самостоятельно вспоминать прошлое воплощение. На сегодняшний день статистика по России следующая. Лишь один психолог из трехсот практикует метод регрессии. Иногда на целый край или регион нет ни одного специалиста, и клиенты не хотят, вынуждены соглашаться на видеовстречи, но эта цифра обязательно будет расти. Регрессии которые шли как по маслу, я старалась здесь не описывать. Наоборот, для примеров я выбирала те случаи, где я спотыкалась и какое-то время была в тупике. А также я старалась выбирать тех клиентов, за судьбой которых у меня была возможность наблюдать через месяцы годы после регрессии, чтобы видеть последствия метода в длительной перспективе. Описание регрессии дополнено базовыми понятиями психологии — основными законами, по которым происходит развитие любой души. Надеюсь, увлечь слушателя тем, что изучать себя и тем самым менять свою жизнь — это не самое легкое, но невероятно увлекательное занятие. Я благодарна клиентам, которые дали разрешение на публикацию своих историй. Все имена изменены. Верю-не верю в регрессию. Сомнения. В данной книге я описываю исключительно практический мой опыт проведения психотерапии с использованием метода регрессии. Здесь почти нет теории. Я не ставила себе задачей научное доказательство, как и не задавалась целью убеждать скептиков. Напротив, считаю наших внутренних скептиков, которые есть в каждом человеке, важными помощниками и в некотором роде охранниками нашей психики. Представьте, что ваша душа — это дом и в дверях стоит охранник. Назовем его ласково «Геннадий». Его задача — чтобы в дом вносили только полезное, вовремя останавливать тех, кто в грязной обуви, без очереди пропускать то, что во благо. Если наш «Гена», охранник-скептик, стал совсем слабым, хиленьким, перестал сомневаться, то в нашем доме поселятся какие-нибудь уверенные фанатичные идеи, либо «Здравствуй, психиатрическая больница». Если же наш внутренний охранник Геннадий стал мощным вышибалой, в дом никто не зайдет, развитие приостановится. Если мы не верим, отвергаем, не дослушав до конца, значит, возможно, данная информация в конкретный момент времени для нашей души действительно вредна и токсична. Значит, это лишнее или не своевременное. Каждым дверям свое место и свое время. Я за доверие к себе. Сомневаюсь ли я в методе регрессии, в историях, которые описывают клиенты, в картинках, которые я видела в своих собственных регрессиях? Для меня этот вопрос звучит как «Верю ли я в медицинский бинтик?» Я точно знаю, что бинты залечивает раны. Знаю, потому что много раз это сама проверила. Сначала на себе, потом практиковала вместе со своими коллегами, психологами, подругами. Потом на своих близких, в том числе детях, потом на клиентах. «Бинт работает. Какая разница, верю я в него или нет?» Вопрос в другом. Как проследить, чтобы этот бинт был чистым, безопасным? Как минимизировать побочные эффекты? Поэтому я особенно старалась описать в этой книге все те «грабли», на которые я наступала в своей практике. В данной книге я не вдаюсь в подробное изучение того, из чего этот бинтик соткан, кто его создал, а какие бинтики еще существуют в мире — А как был выращен хлопок для данного бинта? Это, конечно, все тоже увлекательно и интересно, но эта книга не об этом. Возможно, это будет в другой. Я предлагаю перевести вопрос «Верю или не верю в регрессию» в другой вопрос «После сеанса меняется ли жизнь в лучшую сторону или нет?» «Верю ли я или нет в арт-терапию, сказку-терапию, в символ-драму, в расстановке?» Да мне без разницы, являются ли эти рисунки, например, истиной. Мне важно, они работают или нет. Для меня здесь главный акцент. И было бы неправдой сказать, что после всех сеансов регрессии становилось легче. Иногда были вау-эффекты, когда за два часа решалась проблема, которую я, в том числе совместно с другими психологами, ранее не могла решить методами психологии в течение нескольких лет — После этого я настолько разочаровывалась в обычных методах психотерапии, что обсуждала с подругами-коллегами, они послать ли традиционную психотерапию худенькой тропинкой. Были и средненькие результаты, когда эффект после регрессии был не такой яркий, почти незаметный, а были и регрессии, которые, как казалось, ухудшали на некоторое время проблему, и потом всегда шел долгий поиск, что не так. О таких случаях я обязательно расскажу здесь, и если я слышу от регрессологов о том, что этот метод со всех сторон прекрасен и всем подходит, то у меня возникает сомнение. Это либо нежелание афишировать свой не самый удачный опыт, либо искреннее нежелание его замечать. Рискну изложить в том числе свои проблемные истории с клиентами, так как считаю их самыми ценными для дальнейшего развития метода. Эх, грабли, грабли, куда ж без вас? Нет лекарства, которое подходит абсолютно всем. У метода регрессии есть свои противопоказания и свои побочные эффекты. Они также будут описаны в примерах. Алгоритм проведения сеанса регрессии. В процессе своей практики я для себя сформулировала 25 шагов проведения регрессивной сессии. Из них 12 шагов, направлены в прошлое и 13 в будущее. Сначала здесь я коротко назову эти этапы. Шаг 1. Знакомство. Шаг 2. Запрос. Шаг 3. Инструктаж. Шаг 4. Расслабление. Шаг 5. Мост. Шаг 6. Идентификация. Кто я, где я. Шаг 7. Просмотр старого сценария. Шаг 8. Запись старого контракта. Шаг 9. Поиск альтернативных сценариев. Шаг 10. Кармические задачи. Шаг 11. Процент их выполнения. Шаг 12. Ответ на начальный вопрос. Шаг 13. Поиск родственников. Шаг 14. Возврат в тело. Шаг 15. Сравнение старого контракта. Шаг 16. Создание нового контракта. Шаг 17. Замена контракта. Шаг 18. Прости.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 Далее я описываю примеры нескольких регрессий. Почти в каждом случае я особенно подробно описываю какой-то определенный шаг и коротко все остальное.